Глава вторая. Успеваю зафиксировать, как сбоку выпрыгивает мощный вытянутый силуэт. Толком не разглядеть, лишь мелькают багровые ядра зрачков. Ни на что не похожие. Срань, господня! Это что за хрень? Явно не койот. Нечто атакует практически беззвучно. Но мустанг выплескивает остатки сил в бешеном ускорении. Неведомый контур мелькает позади, в каких-то сантиметрах от лошадиного крупа. Я улавливаю глухой звук, с которым приземляется туша. Странный смрад, раздраженный, свистящий рык. Да, рык хищника, чья добыча сбежала. И он пускается в погоню. Две багровые точки преследуют нас, постепенно приближаясь. Мустанг чувствует это, переставляя ноги на пределе сил. Грохот копыт сливается в один мерный звук. Тварь не отстает. Мы несемся в темноте довольно долго, прежде чем темноту не разгоняет оранжевое зарево. Сполохи огня. Громкий треск сгорающего дерева. Я вижу, что двухэтажное здание для отдыха работяг превратилось в облитую бензином поленницу. На его фоне мечутся фигуры человеческие и не очень. Знакомые, размытые, стремительные силуэты. Четвероногие, как удается разглядеть издали. Они налетают на людей с уверенной мощью опытных хищников. Вот падает какой-то беглец, и длинные, вытянутые вперед челюсти смыкаются на его загривке, буквально вырывая часть хребта. Крутанувшись вновь, Нахожу нашего преследователя и, наконец, смогу рассмотреть его в неровном свечении приближающегося пожара. Здоровенная тварь, больше трех метров в длину. Высотой она лишь немногим не дотягивает до мустанга, так что в холке метр тридцать, не меньше. Покрытая полосатой чешуей и странным рыжеватым мехом на загривке. Длинный извивающийся хвост. Грозные когти и клыки в раскрытой от энтузиазма пасти. Грубый косой шрам через всю морду. Какая-то жуткая помесь крокодила с волком. Мой конь уже не дышит, а хрипит, роняя хлопья алой пены. Не нужно быть предсказателем, чтобы понять, что будет дальше. Прости, дружище. Мне неприятно это делать, но я поджимаю под себя ноги, готовясь и... Мустанг начинает заваливаться вперед, как подрубленный. С тихим ржанием он летит к земле. Позади ощущается прыжок чудовищного зверя, но я быстрее. Отталкиваюсь в последний момент от лошадиной спины и бросаю себя в воздух. Секунда полета. Удар отвердую землю и сразу ухожу в кувырок. Земля меняется местами с небом. Шляпа остается в траве, но мне плевать. Вскакиваю почти мгновенно и несусь на всех парах. Бросаю лишь один мимолетный взгляд через плечо, чтобы увидеть, как неведомая тварь разгрызает хребет мустанга. Багровый внимательный зрачок следит за мной. Неотрывно. Обещающе. Сейчас перекушу и займусь тобой. Будь уверен. Я влетаю в обжитое пространство ранчо на полном ходу. Тут царит тотальный хаос. Полуобглоданный труб ковбоя соседствует с брошенным трактором. Изувеченная кобыла с гирляндой чьих-то кишок. Замерев на несколько секунд, торопливо перевязываю плечо оторванным рукавом рубахи. «Лучше хорошо, чем плохо, но лучше плохо, чем никак», — так говорил мой батя. Судорожно хлопаю себя по карманам и поясу, пытаясь понять, что имею полезного. С левой стороны на ремне добротный хозяйственный нож в чехле. Лезвие чуть больше моего указательного пальца. Так себе оружие против той хреновины. Зажигалка. Открытая пачка сигарет. Монеты. Шесть долларов мелочью. Шикарно. Просто шикарно. Мне нужно нормальное оружие, причем срочно. И я даже знаю, где его найти. С этой мыслью меняю направление, выбирая знакомый маршрут. Отсюда до домика старика Олли недалеко, пять минут быстрым ходом. Органы чувств, кажется, работают на двести Я вижу и слышу каждый шорох. «Реагирую на любой звук, потому что если эта зубастая срань застигнет меня врасплох...» «Зато согрелся!» — мелькает ехидная мыслишка с нотками нервного срыва. «Дорога выводит меня к одной из конюшен вблизи от коттеджа старика. Еле успеваю прижаться к дощатой стене, потому что за углом с шумом и аппетитом жрет одна из этих тварей!» С мокрым! Хлюпающим звуком отрывает шмоты мяса с неподвижного мертвого тела. Осторожно выглядываю и рассматриваю замызганный комбинезон, подрагивающую от усилий хищника черную кисть, знакомые кроссовки. Черт, Фил! Ну, по крайней мере, больше никому не придется смотреть на эти безвкусные кросы. Я не какой-то там бессердечный утырок-социопат. Просто когда я нахожусь в стрессе, а сейчас я охренеть в каком стрессе, начинаю ерничать. Защитная реакция психики. Ближайший путь до дома Олли здесь. Напрямик. Искать же обход. Я оглядываюсь и вижу на расстоянии 300 метров еще одного монстра. Он двигается неспешно, словно вынюхивает. С трудом, но замечаю косой шрам на морде. «Сука! Мой старый знакомый! Мне нужно пройти именно здесь, прямо сейчас!» Судорожно ищу хоть какое-то оружие, и глаз цепляется за вилы, воткнутые в брикет с сеном. «Вот только этот самый брикет находится в пяти шагах от меня на открытом пространстве, мимо мрази, доедающей Фила!» Заставляю себя дышать медленно и ровно. С трудом, но мне это удается. Делаю два плавных шага, выбирая, куда ставить ногу. Хищник занят делом, лишь хвост удовлетворенно ходит из стороны в сторону. Еще шаг. Еще. Хвост замирает, а дальний родственник крокодилов отрывается от трапезы и с шумом втягивает в себя воздух. Уже не скрываясь, прыгаю к вилам. Правая рука скользит по деревянной ручке, покрываясь за нозами. Рывком выдергиваю инструмент и отшатываюсь, потому что существо перемещается поразительно быстро. Только что оно находилось в трех метрах, а уже прыгает ко мне, распахнув чудовищную пасть. Двойные ряды клыков уходят в черный зев глотки. Душный смрад и клочья человеческого мяса на языке заставляют желудок подскочить к горлу. Успевая только упереть черенок в землю, подставляя металлические зубья под падающую сверху тварь. Три острия с трудом входят в шкуру зверя под нижней челюстью. Он помогает им сам, насаживаясь всем своим весом. Черенок с треском ломается а меня погребает под тяжеленной тушей врага. Перед лицом щелкают челюсти. Ублюдок пускает кровавые пузыри, раздирая горло, обесчезнувшие внутри стальные шипы. В придавленных ногах отдается ноющая, тупая боль, но я хлопаю по поясу в поисках ножа. «Ну, ну же!» Нашарив его... В одно движение выхватываю и с рычанием вбиваю в ближайший багровый глаз. Людоедская мразь визжит от боли. Края пасти в сантиметре от моей груди. Легко разорвут ее, как уже дробили кости людей и лошадей. Правая рука ушла в чужеродный череп по запястье. Покрылась горячей едкой кровью. Чешется и ужасно саднит. Но я выдергиваю нож и, перехватив его обратным хватом, вгоняю во второй зрачок. Он лопается, окатив мое лицо вонючей жижей. Меня трясет от омерзения, но рука продолжает вворачивать лезвие все глубже в недра монстра. Это продолжается бесконечно долго и одновременно всего несколько секунд. Хищник, вздрогнув, замирает. Я уже почти не чувствую ног, однако упираюсь в края морды, пытаясь вытащить себя из-под мертвой туши. Со стонами хрипом, сантиметр за сантиметром сдвигаю вес, пока мои уши не улавливают странный звук. Неуместный здесь мелодичный перезвон, как будто кто-то водит пальцем по краю стеклянного бокала. Плавное движение заставляет меня поднять взгляд на источник шума. Из глазницы убитой твари, извиваясь и словно танцуя, вырастает дивный хрустальный цветок. Переплетение ребристых кристаллов. Он пульсирует, подсвеченный мягким белоснежным светом. А где-то вдали на фоне пожаров и криков слышится тяжелая поступь. В попытке спихнуть с себя кракозябру случайно касаюсь дивного стебля. Всего лишь кончиком пальца. Но этого хватает. В одну секунду он рассыпается ворохом светящихся точек и впитывается прямо через кожу. В моей голове проносится ворох страшных мыслей. Меня инфицировали каким-то инопланетным спидораком. Или я подхватил чужого... И сейчас из груди вырвется детеныш этой клыкастой сволочи. А может, эти милые зверушки путем долгой эволюции развили в себе способность выращивать такие цветочки, как наградные трофеи для своих убийц? Вроде как «Молодца, братишка, ты завалил меня! Вот тебе хрустальный пирожок, поставь на полку!» Однако все посторонние мысли исчезают под гнетом обжигающего огня внутри меня. Он берет свое начало в той самой руке и течет по венам, наполняя каждую клеточку экстазом и мощью. Словно энергетик смешали с кофе, а потом вместе с адреналином щедро вкололи прямо в сердце. Когда прихожу в себя, рана на плече уже покрылась коркой и перестала кровить. К тому же я каким-то образом выбрался из-под туши монстра. Тело аж распирает от желания двигаться и что-то делать. не следа усталости. А еще перед глазами на несколько секунд появляется что-то вроде полоски, заполненной на четверть глубокой синевой. Она также резко исчезает, оставляя у меня больше вопросов, чем ответов. Подсознание тем временем невозмутимо напоминает, что позади бродит лицо со шрамом. Прошу прощения, ушлепок со шрамом. Видать, его сильно разозлило, что закуска посмела убежать вместо того, чтобы покорно прыгнуть ему в пасть вместе с мустангом. Под целый ворох отвлеченных мыслей продолжаю свой забег до финишной прямой. Где-то там находится царство мистера Кольта и мистера Вессона. «Пороховая вальгала», «Дом Олли». Я сворачиваю в очередной раз и выбегаю на уложенную камнями дорожку, на другом конце которой виднеется одноэтажный коттедж. «Твою мать!» Он полыхает. Языки огня вздымаются высоко к небесам. Треск стоит такой, будто кто-то пляшет чечетку на фисташковой скорлупе. Успеваю сделать несколько шагов вперед, а потом судорожно падаю на землю. Потому что то, что я на долю секунды принял за звук горячего дерева, оказывается хлопками выстрелов. Они звучат сплошной канонадой, и поначалу я радуюсь. Ведь это означает, что там есть выживший, который до сих пор успешно обороняется. «Олли!» Однако через несколько долгих секунд зрение регистрирует линии трассеров. Все они берут свое начало из полыхающего дома. Горят и взрываются боеприпасы. У старика там хранится столько добра, что хватит вооружить небольшой отряд. Поправка хранилась. Все это сейчас превращается в смертоносный буран из свинца. Делать нечего, мне нужна пушка. Ползу вперед, надеюсь, что совпадение вероятностей не выберет меня идеальной целью для нескольких пуль. Замечаю первую тушу зубастой твари. Она валяется с дыркой в шее. Солидная такая. Явно из винтовки. Можно палец просунуть насквозь. Потом еще двоих крокозябр. А Олли времени не терял. Их можно спокойно убивать. Эта мысль придает мне сил. Энергично работаю локтями, подползая все ближе к дому и за очередным мертвым монстром вижу старика. Его туловище торчит из пасти расстрелянного в упор гада. Ноги скрываются в чреве гребаной твари. На морщинистом лице застыли решимость и... фатализм. Остекленевшие глаза уставились на далекую луну. Меня душит от ненависти и злости. Усилием подавляю эмоции и принимаюсь за дело. В левой руке Олли до сих пор зажата цевьё винтовки. В правой револьвер, но его искорёжили челюсти убитой падали. Успела таки перед смертью, мразь. Аккуратно забираю винтовку и патронтаж, с трудом стаскивая его через голову немногословного ирландца. «Прости, старик. По крайней мере, ты ушел в хорошей драке, а не застигнутый врасплох в своей кровати. В землю в нескольких сантиметрах от моей ноги впивается пуля. Ускоряюсь. Забрав трофеи, шустро ползу прочь. Куда дальше? В одиночку воевать не вариант. Нужно найти других выживших». С этой мыслью выбираю направление прочь от конюшни, где видел своего знакомого со шрамом на морде. Добраться до главного здания. Вот моя задача. Там проживает сам владелец ранчо, Кормак О'Риордан. Там всегда полно людей в любое время дня и ночи. Уверен, вместе удастся отбиться. Параллельно я проверяю свою находку. Винтовка Браунинг, 223 калибра. Продольно скользящий затвор. Роторный магазин на 5 патронов. Приклад из орехового дерева. Восьмикратный прицел. Любимая игрушка Олли. Мир его праху. Боеприпасов осталось не разгуляться. Учитывая три штуки в магазине винтовки, всего 18. Каждый выстрел на счету. «Но ничего, повоюем!» Первого ублюдка я вижу уже через 40 шагов. Он лениво выходит на открытое пространство. Пузо конкретно так набита Разве что сыто не рыгает, ковыряясь мизинцем в зубах. Присев возле брикета с сеном, я опускаю на него винтовку, занимая позицию для стрельбы. С упором оно как-то проще, конечно. Ловлю улыбчивую мордаху в прицел и плавно жму на спусковой крючок. Многие стрелки слишком сильно давят на него, да еще и стволом в последний момент дергают. Грохот выстрела, и монстр, словно что-то почуял, пытается уклониться. Пуля, разлетаясь в дребезги, рикошетит с искорами от ороговевшего лба. С рыком он сразу несется ко мне но повторный выстрел сбивает со с ног. Лап. Неважно. Ошметки шкуры и темная кровь вбрызгают во все стороны. Есть контакт. Сорвавшись к добыче, я продолжаю крутить головой, высматривая новую угрозу. Присаживаюсь около туши, недовольно цокнув языком, и перезаряжаюсь. «А где мой трофейный цветочек?» И синяя полоска не хочет снова являться. «Эй! Сопряжение или как там тебя? Деньги на бочку! Каждая непонятная срань стремится обсчитать честного охотника!» Продолжая двигаться к главному дому, упокаиваю еще двоих. И если первый, словив пулю глазом, сразу затихает, ни цветка, ни полоски... То второму я попадаю в шею, и он еще ворочается с хрипами какое-то время. Поэтому, аккуратно приблизившись, я вгоняю за сранцу в глаз уже испытанный в бою нож. Стоит ему затихнуть, как из черепа снова вырастает кристаллический цветок. Так-так. Один раз случайность, два раза совпадение. Посмотрим, будет ли у нас закономерность. Касание, вспышка энергии по всему телу, и на секунду мигнувшая синяя полоска заполняется наполовину. Возможность проверить свою теорию мне представляется уже через несколько минут. Из-за угла резво выскакивает товарка убитых мной гадов, облизывая окровавленную морду длиннющим языком. Ее глаза встречаются с моими. Клыкастая пасть скалится и резко клацает, когда пуля входит ей чуть пониже шеи. Припав на колено, я успеваю выстрелить и готовлюсь сжать на крючок второй раз. Но херовина ворочается на земле в луже крови. Сучит толстыми лапками, обиженно кося на меня багровым глазом. «Эй, братиш, нечестно! Тут я вообще-то хищник! Ты правила не читал!» Да-да. И ты. Бормочу я, приближаясь, и ставлю точку метким ударом ножа. Что и требовалось доказать. Очередной трофей и заполненная на три четверти полоска. Выходит, эта загадочная штука вылезает только если я убиваю противника в ближнем бою. Плохо. Не знаю, что это такое и зачем оно мне надо но очень любопытно будет посмотреть, что произойдет, когда полоска заполнится целиком. До нужного мне дома остается пройти несколько сотен метров. Я крадусь между хозяйственных построек, наводя винтовку на любой источник шума. Все мое преимущество – возможность первым атаковать. В ближнем бою боюсь мне кранты. А потом я сворачиваю за угол и просто охреневаю. «Ядрить меня в душу! Какого?»